Глава пятьдесят восьмая. Финал. И тут я заметил Ворона. Проклятый придурок. Ковыляет, опираясь на горшка, с мечом наголо и с упрямством на роже. Плохо будет, точно. Не так уж у него ноги подкашиваются, как он изображал. Не надо быть гением, чтобы сообразить, на кого он нацелился. Ворон по простоте душевной решил обелить себя в душечкиных глазах, разделавшись с ее главным врагом. Меня снова затрясло, и уже не от страха. Если кто-нибудь чего-нибудь не сделает прямо сейчас, разбираться со всем придется старине Костоправу. Я буду вынужден решать и действовать, а лучше от моих действий никому не станет. Я попытался отвлечься, проверяя у госпожи повязку. На нас упала тень. Подняв глаза, я уперся взглядом в холодные зрачки Молчуна и чуть в более снисходительное лицо душечки. Молчун покосился на ворона. Им тоже придется разбираться. Госпожа вцепилась в мою руку. «Подними меня», — приказала она. Я подчинился. Она была слаба, как молодое вино. Приходилось ее поддерживать. «Еще не все», — сказала она душечке, словно та могла ее слышать. «С ним еще не покончено». У властелина уже отрубили ногу и руку, швырнули в костер. Следопыт держал его так, чтобы можно было добраться до шеи. Гоблин с одноглазым ждали поблизости, готовые чуть что дать дёру. Несколько стражников сажали сына дерева. В небе парили летучие киты и скаты. Остальные вместе со взятыми гнали по лесам пса Жабадава с его дикарями. Ворон приближался, а я всё не мог понять, что же мне делать. Властелин, это погонь, был силён. Прежде чем его разделали на кусочки, он прикончил ещё с дюжину человек и даже тогда не умер. Его голова жила, как голова хромого. Пришел час гоблина и одноглазого. Гоблин схватил башку, сел, зажав ее между коленями, и одноглазый вбил властелину в переносицу шестидюймовый серебряный клин. Прямо в мозг. Губы мертвеца продолжали неслышно сыпать проклятие. Клин удержит его черную душу, а голова отправится в костер. Когда уймется пламя, клин найдут и вгонят в ствол сына дерева. И еще один темный дух будет скован на миллион лет. Стражники сволокли в кострище и останки Хромова. Не нашли только головы. Ее засыпали обвалившиеся стенки сырой траншеи, откуда восстал дракон. Гоблин и Одноглазый подожгли костер. Взметнулось пламя, будто радуясь порученному делу. Стрела Хромова попала госпоже в четырех дюймах от сердца, между левой грудью и ключицей. Признаюсь, я горжусь тем, что извлек наконечник в такой жуткой обстановке, не лишив жизни пациентку. Но левую руку ей надо было обездвижить. Теперь госпожа подняла эту руку, потянулась к душечке. Мы с Молчаном стояли мгновение недоуменно. Госпожа притянула душечку к себе. Она была так слаба, что, думаю, душечка сама приблизилась к ней. «Ритуал — Ритуал завершён прошептала она. — Я именую тебя Тони Фиск. Душечка беззвучно завизжала. Безмагия заколебалась. Лицо Молчуна почернело от видимой муки. Бесконечный миг он стоял, раздираемый обетом, любовью и ненавистью и, быть может, высшим долгом. По его щекам потекли слезы. А потом исполнилось мое давнее желание, и я готов был расплакаться сам. Молчун заговорил. Ритуал завершён Ему трудно было произносить слова. «Я именую тебя Доротея Синьяк! Истинно именую тебя Доротея Синьяк!» Казалось, что сейчас он упадет в обморок. Но этого не случилось. Упала госпожа. Ворон приближался, словно мало мне боли. Мы с Молчаном смотрели друг на друга. Думаю, я выглядел не менее измученным, чем он. Потом он кивнул со слезами на глазах. Между нами был мир. Стоя на коленях, мы расплели тела наших женщин. Я прощупал шею душечки, молчун нервно наблюдал. «С ней все будет в порядке», — успокоил я его. «С госпожой тоже, но ему это не интересно Я до сих пор не знаю, чего обе женщины ожидали в тот момент. Сколько каждая из них отдала року. В ту минуту кончилась их власть над миром. Душечка лишилась безмаги, госпожа лишилась волшебства». Они нейтрализовали друг друга. До меня доносились вопли, падали на земь ковры. Всех этих взятых госпожа брала сама. И после случившегося на равнине она позаботилась о том, чтобы ее судьба стала их судьбой. Скоро к ним придет смерть. На поле боя почти не осталось волшебства. Умирал следопыт, забитый властелиным до смерти. Надеюсь, он уходит счастливым. Но это был еще не конец. Нет оставался ворон. Когда нас разделяло всего полсотни футов, он перестал цепляться за горшка и пошел самостоятельно, грозный, точно воплощенное возмездие. Его взгляд не отрывался от госпожи, но по походке было видно, что это представление, что он сейчас будет совершать подвиг во имя душечки. Ну, костоправ, позволишь? Рука госпожи вздрогнула в моих ладонях. Пульс слабый, но есть. Может быть, обойдётся блефом. Я подобрал свой лук и стрелу хромова «Стой, ворон!» Он не послушался, наверное, не слышал. «О, черт, если он не...» «Все пойдет в разнос!» «Ворон!» Я натянул тетиву. Он остановился. Возрился на меня, точно пытаясь припомнить, кто я такой. На поле боя воцарилась тишина. Все взгляды устремились на нас. Молчун опустил на землю душечку, которую понёс было в город, обнажил меч, держась между ней и источником угрозы. Почти забавно было наблюдать, как мы, точно близнецы, защищали женщин, чьи сердца нам не завоевать. Гоблин и Одноглазый осторожно двинулись к нам. Я не знал, на чьей они стороне, но всяко не хотел их впутывать. Это должна быть дуэль, Костоправ против Ворона. Чёрт, чёрт, чёрт, ну почему бы ему просто не уйти? «Все кончено, ворон. Убийств больше не будет». Кажется, мой голос дал петуха. «Слышишь? Все потеряно и все выиграно». Он смотрел не на меня, а на молчуна и душечку и сделал шаг. «Хочешь стать еще одним покойником?» Проклятие переблифовать ворона еще никому не удавалось. Смогу ли я? Придется. Одноглазый благоразумно остановился в десяти футах от нас. «Что ты делаешь, Костоправ?» «Меня трясло». Трясло все тело, кроме рук, хотя плечи ныли от напряжения. Так я натягивал тетиву. «Что с Эльма?» — спросил я. У меня перехватило горло. Я уже знал, что услышу в ответ. «Что с лейтенантом?» «Оба мертвы. Опусти лук». «Не раньше, чем он бросит меч». Эльма был моим лучшим другом столько лет, что не сосчитать. Слезы застили мне глаза. «Они мертвы? Значит, я остаюсь командиром. Старший по званию из выживших, так?» Мой первый приказ, мир, немедля. Все это сделала она. Она отдала свою силу ради этого мира. И никто не посмеет ее коснуться, пока я жив». «Тогда мы это изменим», — проговорил ворон. И двинулся вперед. «Чертов упрямый осел!» — взвизгнул одноглазый, бросаясь к ворону. За моей спиной послышались шаги гоблина, слишком поздно. В вороне было куда больше сил, чем мы подозревали. Его подстегивало безумие. «Нет!» – заорал я и спустил тетиву. Стрела пронзила бедро ворона, ту самую ногу, на которую он якобы хромал. Он упал с изумленным видом. Меч отлетел футов на восемь. Лежа в грязи, ворон смотрел на меня, не в силах поверить, что я в кои-то веки не блефовал. Мне и самому трудно было в это поверить. Горшок завопил и попытался кинуться на меня. Я, не глядя, огрел его луком по голове. Мальчишка отбежал и захлопотал над вороном. Снова тишина и молчание. Все смотрели на меня. Я закинул лук за спину. За что по его, одноглазый? Я прохромал к госпоже, опустился на колени, взял ее на руки. Для владычицы мира она была поразительно легкой и хрупкой. И последовал за молчаном к городским руинам. Казармы еще горели. Странное зрелище мы представляли с женщинами в руках. «Вечером отрядный сбор!» рявкнул я оставшимся в живых братьям. «Явиться всем!» Я нес госпожу на руках до самого синего хрена. Раньше и не поверил бы, что способен на такое. И пока не опустил ее наземь, лодыжка меня не беспокоила.